В тот же день вечером он воздержался даже от искушения прокатиться в Левадию, где шла Барби Блю с очень интересными новыми француженками, или отправиться по старинке в любезный сердцу Демидрон с его Филиппо Гриндор и Кодуджами. Всем этим стоически пренебрёг он и засел за известное уже письмо к Тамаре, которая на следующее утро И пошло по назначению в Сан-Стефано. Видясь с Ольгой, он находил пока преждевременным. Она не должна и подозревать о его присутствии в Петербурге. Пусть лучше этот процесс нагрянет на неё совершенно неожиданным сюрпризом. Но вот вопрос: где найти адвоката? Граф так давно уже расстался с Петербургом, что теперь совсем относительный его жизни Общество дел и знаменитостей ничего не знало. Не по календарю уже разыскивать их, тем более что по этим бракоразводным делам есть свои особые специалисты, которые в дела другого рода по большей части уж и не путаются. Вот напасть на такого-то специалиста, ему и важно. А где возьмёшь его без рекомендаций? Да ещё за рекомендации к кому обратиться. Дело всё-таки щекотливое, своё, интимное, в которое посвящать без особой надобности и прежде времени посторонних людей не следует. Положим, он мог бы разыскать кого-нибудь из прежних своих светских приятелей и к ним обратиться за советом. Но лучше пока этого не делать. Почём знать, а вдруг кто-нибудь знаком с его женой? Раздумывая, как ему быть в своём затруднительном положении, граф напал на счастливую мысль. Не лучше ли всего ехать ему прямо в консисторию, обратиться там к кому-нибудь из подходящих чиновников и просить его указать хорошего адвоката? Ведь кому, как не им, известны все такие специалисты. И граф на другой же день так и сделал. В консистории Он, однако же, поступил эндипломат. То есть не выложил так-таки прямо, что специалист, где нужен ему для себя самого. Но на всякий случай и из предосторожности свернул дело на одного приятеля, который желает где начать с женой бракоразводный процесс и просит его справиться на счет подходящего адвоката. Так вот, не можете ли указать, какого, только хорошего? Там были так любезны, что указали ему даже нескольких, и поважней, и попроще. Если дело мол сложное, затруднительное, то нужен специалист поважней, чтобы ни ровн час не провалить его. А если обыкновенное, то можно и попроще. Каржоль записал себе в книжку несколько адресов и поблагодарив, решил отправиться сначала к адвокату поважней. посмотреть, что это за птица и чего она может стоить. Смутила его немножко только фамилия: "Жидом что-то пахнет". Яков Моисеевич Сморгунер. Неужели же и по этим делам нынче жеды орудуют? Господи, уж и в консисторию пробрались, к пресвитерам. Господин Сморгунер занимал очень приличную квартиру на Литейной. в бильетотаже одного из домов затейливой архитектуры и первый же взгляд на его приёмную, где графу пришлось подождать несколько времени до аудиенции, убедил его, что здесь дело пахнет должно быть не кушами, а уймами денег. Куда ни плюнь всё или роскошный буль, или дивная бронза, группы либерехов в углах, Кантонские инкрустации на разных эбеновых этажерках, север на лампах, в юсах на стенных кронштейнах, на каждом буфе деропировки, на каждой мебели так и лежит печать лизере или ловатона. На странное дело. Всё это носит такой случайный, смешанно-сбродный характер, что невольно наводит на подозрение. Не приобрети ныли эти вещи за дёшево и по случаю с аукциона, или накуплены зря у Дарзана, Давида, Юнкера, только потому, что в глаза по своему блеску бросились.